Глава, 27 Видимо, я пригрелась возле теплой Федькиной шубы. Задремала. Ибо очнулась от настойчивого стука в дверь и от сердитых мужских голосов в коридоре. Спросонья, ничего не поняв, соскочила с кровати, сунув босые ноги в шлепанцы, и вся такая лохматая и помятая, прирулила к двери. Распахнув ее резко, я сама того не ожидая и не желая, угодила прямо в нос представительному немолодому господину. Теперь он держался рукой за нос, и из-за этого немного гнусаво произнес «Однако неожиданно встречаешь, доченька. Хотя я сам виноват, нечего было тут стоять». И обращаясь к портье, встревоженно выглядывающему из-за его спины, «Идите, милейшие, мы с княгиней сами поговорим». Партье быстро шмыгнул прочь, а я стояла, разинув рот, пытаясь сообразить... Какой еще у меня папенька объявился? Да еще книги ней меня обзывает. Поняв, что стоять так уже неприлично, я со стуком захлопнула рот, посторонилась, приглашая гостя внутрь. Извинившись, убежала в спальню переодеваться, а то я щеголяла в длинном махровом халате, прихваченном еще из моего мира. Лихорадочно натягивая юбку с блузкой и приглаживая растрепанные волосы, строила различные предположения насчет папеньки. Как ни крути, выходило, что меня посетил князь Шереметов собственной персоной. То есть, дорогой свекр. Хорошо, хоть без законного супруга. Ладно, посмотрим, чем это мне грозит. А насчет появления свекра это точно работа Немировского. Успел известить. Вышла в гостиную, старательно и любезно улыбаясь родственнику. Надеюсь, моя улыбка не очень напоминает оскал. За мной, по-пластунски скрываясь в длинном подоле моей юбки, крался Феодор, нервно подергивая то хвостом, то шерстью на спине. Тоже потрухивал. Князь сидел в кресле возле низкого столика, при моем появлении встал. «Здравствуй, Лизонька! Какая же ты стала взрослая, красивая! Да, столько лет прошло, как вы с твоим отцом приезжали к нам в имение!» При словах о моей красоте я чуть не подавилась воздухом, Где-то он ее разглядел. Или свекр слаб глазами, но предпочла промолчать. Может, за умную сойду. Лучше продолжу скалиться. Князь продолжил. Жаль, не смог я вовремя приехать проститься с Иваном. Сам тогда хворал сильно, все старые раны воспалились. Потом известий больше не было, а письмо с последней волей твоего батюшки запоздало. И то раньше племянница моя Зинаида сказала, что ты уехала из института, Кажется, она училась вместе с тобой. Но я сразу же отправил Сергея, чтобы сам посмотрел, как у тебя дела. Да только Сережа приехал, сказал, что у тебя все нормально, и вы поженились. Я даже ничего и не расспросил толком, как он в полк уехал. И ты ничего не пишешь, и Сережа молчит. А сегодня негациант Немировский сообщил мне, что ты в Москве. Вот я и приехал. Собирайся, поедем домой». Негоже, это, дом есть в Москве, а ты по каким-то номерам живешь, да и вся семья будет рада вновь увидеться с супругой Сережи. Честно говоря, я растерялась от такого известия. Вроде и князь неплохой человек, мне он даже понравился. Да и что я теряю? Несколько дней вытерплю, приличия будут соблюдены. Все равно целыми днями по делам ездить буду. Но опять же, а вдруг свекровь не взлюбит меня? Я осторожно спросила, «А ваша супруга, она не возражает против моего приезда?» Старый князь успокоил меня, «Да что ты, Лизонька! Нам с княгиней Анастасией Афанасьевной не дал бог девочку, только двое сыновей, а она так дочку хотела. Старший сын с женой на водах на Кавказе сейчас слаба здоровьем княгиня Анна, так что в твоем лице еще одна дочка будет у княгини Анастасии Афанасьевны». Федька тихо муркнул у меня в ногах. Я спохватилась. «Только я с котом, он везде со мной. Я его маленьким совсем подобрала, выходила. Теперь он везде со мной». «Лизонька, да какие проблемы? Бери кота, собаку, всех бери и поехали. Настасья уж там хлопочет с ужином. Я же сказал, что за тобой поехал». Вздохнув, попросила подождать еще немного, пока соберу вещи. В спальне тихонько спросила у Феодора. «Ну что думаешь, Федь? Стоит ехать?» Мой кот ответил рассудительно. «Давай посмотрим. Не надо сразу все связи рвать. Тем более родители твоего Сережи ничего плохого тебе не сделали. А семья может и помочь при случае. Вот теперь, когда этот купец знает, кто ты, он уже не посмеет обвести тебя вокруг пальца. Да и вроде князь так ничего, мужик добрый». «Хотя к чему он там собаку приплел? Зря! Не люблю собак!» Пока Федька вещал, я споро собирала вещи в чемодан. Сумка, в которой было рукоделие, теперь была пуста, я в нее сложила оставшиеся рекламные образцы. Так что мы со своим провиантом. Погрузив вещи с помощью слуги в карету князя, я сдала апартаменты портье, и мы втроем двинулись в городской дом князя. Федька решил ехать у меня за пазухой, там теплее, к ночи изрядно подмораживало. Вообще никакого сравнения с нынешними московскими слякотными зимами. Особняк Шереметовых, насколько я могла понять, находился в районе современной причистинки, в ряду таких же городских особняков местного дворянства, за высокой кованной оградой, насколько было видно в неровном колеблющемся свете фонаря, укрепленного на карете князя. Мы въехали во двор. Ярко освещенные окна дома так и манили в дом, в тепло, к уюту. Во дворе лаяли собаки, заставив тихо заворчать пригревшегося за пазухой кота. Сновали слуги. Князь зычно кликнул неведомого Алексашку, приказав унести в дом вещи молодой княгини Елизаветы. «Мы прошли в дом». В просторном вестибюле к нам кинулась невысокая, худощавая женщина с седоватыми букальками на голове, принявшая тут же обнимать, тискать и причитать счастливым голосом, что вот дал Господь дожить до еще одной дочери. Я даже немного опешила от такой экспрессии, а кот, прижулькнутый во время горячих объятий, что-то гневно муркнул. «Был извлечен, осмотрен на предмет повреждений, буди таковы и появятся». Зато был яростно обглажен со всех сторон и даже чмокнут в морду, на что он звонко чихнул. Тут же была призвана некая Любка, ей поручен был котик молодой княгини Елизаветы с наказом хорошо покормить и вернуть его в покое князя Сергея Николаевича. Туда же сопроводили и меня, для моего водворения в покое супруга. Уф, даже в голове начало что-то простреливать от шума и суеты. Вы не поверите, но в доме была цивилизация, то есть имелся водопровод с холодной водой и канализация. Во всяком случае, в ванной комнате присутствовала ванна, из которой не надо было выливать воду, а горячую для принятия омовения, так сказала горничная, принесут мне после ужина. Имелась и раковина с краном холодной воды, и даже, о счастье, унитаз. Канализация явно была напрямую, ибо оттуда нещадно несло холодом, но все равно была. Это вам не ретирадное у меня в имении. Надо обязательно расспросить князя, что, где и как. Хочу себе такие удобства. За ужином расспросы продолжились. Маленькая княгиня живая интересовалась моей учебой, жизнью в моем поместье, по каким делам я в Москве. Старалась отвечать уклончиво, особенно в тех местах, где я и сама ничего не знала. Например, про институт. Что я там могла узнать за полдня неполных? Ужин был хорош. А я забыла отдать ось ой, доба. Но я настолько устала, что ела вяло, что не осталось незамеченным княгиней Анастасией Афанасьевной. «Лизонька, поздорову ли ты? Совсем плохо ешь?» Ее остановил старый князь. Угомонись, Настасья. Видишь, Лиза устала, уже носом клюет, спать хочет. Завтра мы обо всем поговорим, а сейчас, Лиза, иди спать. Последовала мудрому совету свекра, ушла в покое. В ванне, разомлев от горячей воды, чуть не уснула. Наконец, вымывшись с помощью горничной, закуталась в подогретое полотенце. Затем, натянув теплую фланелевую пижаму, вызвав удивленное ойканье у горничной, завалилась в мягкую, предварительно согретую горячими грелками постель. Прижав к себе соловелова от еды, кота уснула, но перед засыпанием пробормотала. «Сплю на новом месте, приснись, жених невесте. Что за дурь на меня накатило, непонятно. Приснилась мне бабушка Мария» почему-то в образе Анастасии Егужинской из фильма «Гардемарины». Но я точно знала, что это моя бабуля. Она сидела в высоком кресле, грозила мне пальцем и говорила, «Не дури, Лиска! Не упусти свой шанс на нормальную жизнь и счастье!» Сквозь сон подумала, какое к бесам счастье, о чем там бабуля толкует. Перевернулась на другой бок и вновь уснула. А вот теперь мне Приснился жених, точнее муж. Князь Сергей стоял возле моей кровати, высокий, все такой же невероятно красивый, снежинки таяли в светлых волосах, он держал мою руку в своей ладони и говорил «Ах, Лиза, что же мне с тобой делать? И не нужна вроде, и отпустить не могу». И даже во сне было так больно и обидно, что я заплакала. А когда проснулась, за окном уже было солнечное утро, и все сны куда-то медленно уплывали, скрываясь в утренней дымке. Утром я спустилась вниз, волоча за собой сумку с рекламными туисками. Пыхтя и отдуваясь, занесла в семейную столовую. Николай Петрович, сидя у стола, читал какой-то толстый журнал. Настасья Афанасьевна хлопотала у стола, что-то быстро указывая молоденькой горничной, растерянно топтавшейся рядом. Увидев меня вползающую с большой сумкой, всплеснула руками. «Лизонька, да что ж ты думала? Такую тяжесть тащишь! Что ж у нас мужчины в доме перевелись? Хозяин наш хромает, конечно!» «Это верно, еще вчера заметила, что князь изрядно прихрамывает, видимо, те самые ранения. Но другие-то есть! Сказала бы и принесли!» Я принялась выставлять свои туйские свертки на край столешницы пузатого буфета. Закончив это дело, выдохнуло с облегчением. Шереметовы наблюдали за мной с любопытством, но молчали, предоставляя мне возможность все объяснить самой. «Вот, это то, для чего я и приехала в Москву». «Вам Николай Петрович Немировский, вероятно, рассказал, зачем я к нему приходила». Шереметов согласно кивнул головой. «Вот такие продукты производит мое поместье. Если все сложится так, как я задумала, то будет производить в еще большем количестве». «Летом увеличим ассортимент за счет переработки фруктов и овощей. А пока, милости прошу, тут есть продукты, которые вы еще не пробовали». За столом хозяева искренне хвалили продукты из моего поместья, а Николай Петрович выразил желание поговорить после завтрака подробнее со мною о делах, а я и не была против. В кабинете старый князь усадил меня в кресло возле теплой печи, кликнул «Любку», велел принести нам кофе, Извиняющимся тоном сказал, «Вот, пристрастился к этому напитку во время походов в Европу, никак отувыкнуть не могу. В семье, кроме меня, никто его не пьет. Говорят, горький сильно». Я посоветовала принести сгущенку к кофе. А потом мы какое-то время наслаждались напитком. Не думала, что в самом деле так соскучилась по кофе. Потом Николай Петрович начал меня расспрашивать, как мне вообще пришла в голову идея о переработке сельхозпродукции, почему я решила вести товар именно в Москву и тому подобное. Не знаю, почему я так решила, может, потому что князь проявлял искренние интересы и внимание к моим делам, да и приняли они меня душевно, как долгожданного и любимого члена семьи, но я не выдержала и рассказала князю все. ну или почти все, и подкорректировав немного. Не сказала про попаданство и бабушкины вышивки, которые я продала, выдала за свое рукоделие. Рассказала, как добралась из Петербурга до Москвы с неполным рублем в кармане, как попала между рейсами поездов, как продала рукоделие, чтобы не ночевать под мостом и не умереть с голоду, как оказалась в Курске с документами и двухмесячным лимитом денег на выплату жалования работникам, как обнаружила воровство управляющего, как появились родственники с женихом, как обнаружила огромнейший долг, по которому уже в этом августе я должна выплатить половину долга с процентами. Поэтому я и взялась за работу. Как я читала и изучала батюшкины журналы, как методом проб и ошибок изготавливали эти продукты, осваивали незнакомые приборы. Князь убито молчал. А я выговорилась, и мне стало спокойнее. Я не рисовалась, я просто показывала, какая я есть на самом деле, разная. И упрямая, и доверяю людям, слабая и сильная, но всего хочу добиться сама, чтобы никому не быть обязанной, не зависеть от чьих-либо желаний и поступков».